Глава девятнадцатая Миновала неделя, а я всё ещё ждала решения Рики. Меня обуревало беспокойство. С одной стороны, мне хотелось пройти посвящение как можно скорее, с другой же не хотелось её торопить. Я больше не поджидала подругу каждую ночь, когда та ускользала из башни, чтобы повидаться с Даниэлем. После того раза, как я привела её обратно, она сказала, что теперь сможет сама находить обратную дорогу. Их поляна для свиданий была где-то на полпути между двумя горами, так что ей не приходилось ездить далеко, но отсутствовала Рика всегда часами. Иногда я засыпала, как только она уходила, и мне снились загадочные сны. Я просыпалась среди ночи, кожа у меня чесалась от перьев, а в ушах гудел голос матери. Её послание от меня по-прежнему ускользало, хотя слова становились всё громче и чётче. В иные ночи, пока Рики не было, я никак не могла уснуть и часами размышляла о своих чувствах. Она была права, когда сказала, что Матеус мне очень дорог. Под горечью из-за его женитьбы у меня в душе бесспорно бил родник любви. Если бы я росла вне христианского мира, в лесу, мне, возможно, было бы не так стыдно за то, что я ему потворствовала. Если бы, выходя из башни, мы хотя бы приближались к его дому, возможно, я бы пошла к нему. Каждую ночь я ела альраун. Каждое утро смотрела на свои глаза в разбитом зеркале. Мне приходилось ограничивать себя — так, чтобы и получать желаемую пользу, и не доводить радужки до яркости, которую могла заметить Куныгунда. Я следила за тем, чтобы не подходить к той слишком близко и не смотреть ей прямо в глаза. Большую часть дней мы с Рикой собирали травы и растения внутри каменного кольца. Занимаясь своими делами, я воображала те времена, когда мы покинем башню, и я войду в круг посвященных. Я стану есть Альраун каждую ночь. Смогу с помощью фигурки призывать матушку и буду наблюдать за миром в водяном шпигеле. Одной ночью, когда Рика провела в Готель почти две недели, голова у меня была так забита этими мыслями, что я не могла заснуть. Рика уже вернулась, а я всё лежала без сна. «Куда мы отправимся, когда уедем из башни?» — спросила я, садясь в постели. Я много об этом думаю, отозвалась принцесса. Щеки у неё раскраснелись от холода, и ей никак не удавалось отдышаться. Ты уже решила, будешь ли рожать? Фредерика кивнула, глубоко вздохнув. Сказала прерывисто от избытка чувств. Я очень люблю Даниэля и хочу с ним семью. Я бы могла помочь тебе с родами. Нужно только податься куда-то, где король и Ульрих не смогут нас найти. Глаза у неё засияли, и впервые за несколько дней моя подруга как будто преисполнилась надеждой. Но нам нужно тонкое место, нужно наложить чары настолько сильные, чтобы не подпустить к себе ни моего отца, ни князя. А ты бы сумела? Нет, зато ты сумеешь, когда вступишь в круг, или научишься. «Ты знаешь другие тонкие места?» «Не знаю», — взволнованно отозвалась Рика. «Но я знаю того, кто может знать. Дай мне немного поразмыслить». Она, должно быть, бодрствовала до утра, обдумывая наш следующий шаг. Прежде чем заснуть, я долго смотрела на то, как подруга сидит в постели, скрестив руки и погрузившись в свои мысли. Мне стало интересно, унаследовала она свой характер от отца или это было следствие воспитания в замке. Я никогда не встречала девушки, столь же сдержанной и предусмотрительной. И всё же Рика была лишь человеком. К утру нехватка сна в течение последних двух недель её сразила. Под глазами у принцессы залегли тёмные круги, а за завтраком она уснула. Я заметила, как внимательно Куныгунда за ней наблюдает, и перепугалась. Стало очевидно, что та что-то подозревает. Ночью Рика сказала, что обсудит наше решение с Даниэлем. После того, как она прокралась вниз и ушла из башни, я услышала шарканье шагов Куныгунды. Бабушка заглянула в открытую дверь нашей комнаты и увидела, что я лежу в кровати одна. Так и думала. Я моргнула, глядя на неё и не зная, что сказать. Она подвергает нас опасности, ходя вот так взад-вперёд. Ульрих может её заметить и явиться следом. Я закрыла глаза. «Мы с тобой всё время гуляем вне круга. Рейка осторожна, она выходит только ночью». Куныгунда прищурилась. «Рейка!» Моя злость обратилась ужасом как только я поняла, что она делала. Куныгунда была не из глупых, а Рика была слишком похожа на Фредерику. — Мне казалось, ты говорила, что её зовут Ри. — Это я просто прозвище придумала. Лицо Куныгунды окаменело. Она молча воззрилась на меня с порога, а потом испустила несообразно довольный смешок и пошла к себе наверх.